Глава 778. Решающая битва с бессмертным зари. «Совершенный Пурпурный Восток!» Патриарх Сун со странным выражением лица наблюдал за трансформацией. «Могущественный эксперт, живший десять тысяч лет назад!» Неграмко сказал он. «Когда-то ты был самым могущественным избранным всего Южного Предела!» «Совершенный Пурпурный Восток!» Ты основал секту пурпорной судьбы и стал ее первым патриархом. 10 тысяч лет назад ты находился на пике поиска ДАО, но не хотел становиться бессмертным. Ты поклялся пройти путем истинного обретения бессмертия. Прежде чем преодолеть три ты осознал, что все это время шел неверным путем. Ты лично переплавил целебную пилюлю, в которую вложил прядь своей души. Эта пилюля стала твоим сосудом для исправления ошибочного пути культивации. И вот в нашу эпоху ты вновь достиг пика поиска Дал, как дух пилюли, когда все магические символы разобьются, сдерживаемое тобой все это время бессмертное треволнение наконец настигнет тебя. К сожалению, за долгие годы многие погибли во время истинного бессмертного треволнения. Мало кому удалось его пережить. Дух пилюли, сумеешь ли ты справиться с ним? Патриарх Сун вздохнул. Дух пилюли не ответил. Вокруг него закружился пурпурный цы когда он двинулся вперед, Его нынешняя аура разительно отличалась от предыдущей. Он обладал достаточным могуществом, чтобы в одиночку сражаться с двумя самыми сильными экспертами пика поиска Дау Северных Пустошей. И похоже, он даже мог полностью их подавить. Рок от его новообретённой силы поразил всех без исключения практиков, даже мать запредельной лилии, бессмертной Зари, удивленно приподняла бровь. Патриарх Сун со вздохом покачал головой, а потом вновь атаковал вражеских экспертов пика поиска Дао. За ним последовали вторая истинная сущность и тяжело раненый патриарх Золотой Мороз. Практики северных пустошей на Земле явно не ожидали такой череды поражений их экспертов. Если прибавить к этому прошлые неудачи, с которыми столкнулось их вторжение, то чаша весов в сражении между северными пустошами и южным пределом теперь склонилась в сторону их противника. С покрасневшими глазами армия размером больше сотни тысяч практиков южного предела стремилась в атаку, сотрясая воздух своими криками. Под темным небом вновь разлились реки крови. От звуков резни все вокруг сдрожало, в небе Манхаус схватился с бессмертным зари, мощь от столкновения их атак, казалось, могла обрушить небо и землю. Культивация бессмертного зари была покрыта завесой тайны, хоть это и был всего лишь клон, он все равно обладал невероятным могуществом. За их короткую схватку они обменились более тысячи ударов, от расходящихся от них взрывных волн начали рушиться горы неподалеку. Осталось стоять только гора Кровавого Демона, величественная и нерушимая. Однако скрывающийся в ней патриарх Кровавый Демон крепко спал, в его теле не осталось ни намека на жизненную силу. Его не пробудил даже царящий снаружи жуткий грохот. Земля трескалась, а в воздухе открывались разломы, Битва между Манхау и Бессмертным Зари больше напоминала столкновение двух ураганов. Появившаяся Девятая гора была быстро расколота. черные и белые жемчужины подавлены. Запредельная лилия зашевелилась, превратившись в хлыст, который им Бессмертный Зари растекла воздух. Никто из практиков Северных Пустошей представить не мог, что так вообще можно сражаться. Появление на поле боя Манхау повернуло битву в другое русло. Сперва погиб мальчик в красном халате, а потом за ним последовал старик в наряде из шкур. Элита силы Северных Пустоши ослабла на 30%. Такие потери могли предрешить победу или поражение в сражении. Когда появилась Бессмертная Зари, она, похоже, была достаточно сильна, чтобы взять ситуацию под контроль, но, вопреки всеобщим ожиданиям, у Манхау оказалась Марионетка Лжебессмертной. С телом Марионетки Лжебессмертного он сошелся в поединке с Бессмертным Зари, Полностью накрыв тенью неба и землю. Вдобавок дух пелюли пробудил силу пика по Эскадао. Теперь практики северных пустоши начали заметно нервничать. Победа медленно ускользала из их рук. Манхао сплюнул скопившуюся в рту кровь. С треском по его марионетке начала расползаться сеть трещин. бессмертный зари брови. Марионетка бессмертный вынудила ее использовать всю имеющуюся у нее силу. Но куда больше поражала великая магия Кровавого Демона, которая постоянно раскрывалась вокруг нее. Чем больше он использовал эту магию в бою, тем сильнее становился. С чем-то вроде этого было крайне трудно справиться. Истинная сущность бессмертного Зеи не могла покинуть морем личного пути, что означало, что ни одна из сторон не могла закончить сражение. Разумеется, такая патовая ситуация была на руку практикам северных пустошей. Эта группа была главным соединением второй волны захватчиков. Еще четыре армии сражались в разных частях Южного предела, пронзив регион словно четыре острых стрелы. Прибытие подкрепления было лишь вопросом времени. И хоть в других армиях второй волны не было ни одного эксперта пика по Эскадао, только главнокомандующий на стадии отсечения души, их объединенная сила превышала 100 тысяч бойцов. Такое подкрепление могло сыграть решающую роль в изменении статуса КВА в пользу северных пустошей. И самое важное, сотни тысяч практиков северных пустоши были лишь второй волной экспедиционной армии. В настоящий момент третья волна из миллиона практиков осуществляла переход через мост за предельной лилии. Третья волна в боевой формации двигалась к южному пределу, и как только они прибудут на место, к сражению присоединятся еще четверо экспертов пика по эскадао. К тому же это были не простые эксперты Пикапо Эскадао, а четверо самых могущественных патриархов всех северных пустошей. Среди них был глава клана императорского рода. Этот человек обладал монструозной культивацией, позволяющей ему сражаться лжебессмертными. Как только они доберутся до Южного Предела, победа будет лишь вопросом времени. Об этом знали все практики северных пустошей, вот защитники Южного Предела догадывались об этом на основании разрозненных фактов, Однако практики пика поиска ДАУ в небе все это знали. И все же люди южного предела ничего не могли с этим поделать. Если сражение затянется, тогда на южный предел обрушится страшная катастрофа. Если только они не одолеют вторую волну практиков северных пустошей до появления третьей волны. Возможно, быстрая победа выиграет им достаточно времени, чтобы возвести магические формации, а также подарит необходимый отдых. Если им это не удастся, и битва без прерыва перейдет к следующей волне тогда силы Южного Предела будут вынуждены встречать врагов вымотанными и практически готовыми. Глаза Мэнхау сияли холодным светом весь поединок с Бессмертным Зари, он тоже был осведомлен об общей ситуации, и это понимание стало причиной появления в его глазах жажды убийства. Он сделал глубокий вдох и решительно устремился в очередную атаку, без колебаний он выполнил магический пост, сотворив божественную способность, задействовав всю силу марионетки Лжебессмертного, он призвал Слепящий Свет. Лучи света сделали марионетку Манхау похожей на солнце, накрывшее своим светом все поле боя. От марионетки начала волнами расходиться разрушительная сила. Такими были первые признаки самоуничтожения, которое высвободят невообразимую силу. Ведь это была марионетка Лжебессмертного, мощь ее самоуничтожения может стать невероятно разрушительной атакой. Появление этих жутких волн перепугало всех на поле боя, даже эксперты пика по эскадау «Северных пустоши» изменились в лице. «Он собирается использовать самоуничтожение!» «Самоуничтожение такой марионетки создаст чудовищную взрывную волну, которая сможет убить даже бессмертного. «Мэнхао!» Почувствовав грозящую ей опасность, бессмертный Заре прищурилась. Перед отступлением она сложила хлыст за предельной лилией в круг, получив защитный барьер. Она явно не ожидала от Манхао таких решительных действий. С такой марионеткой Манхау обладал бы несравненным могуществом в любом регионе южных небес. Такая марионетка уже бессмертная обладала огромной ценностью для любой секты или клана. Ценное сокровище вроде этого могло легко стать причиной кровавого конфликта. И все же Манхао собирался ее взорвать! Изумленная Бессмертная Зари только успела возвести барьер, когда Манхау использовал резкое повышение силы, которое приходилось на последние моменты перед самоуничтожением, повысил свою скорость и возник прямо перед ней. Он не стал останавливать ее от использования божественных способностей, вместо этого он закашлялся кровью, а потом обхватил ее руками. Он крепко прижал Бессмертного Зари, после чего восьмой заговор заклинания демонов на мгновение пригвоздил ее к месту. Под управлением Манхао марионетка взмыла в небо. «Смерти ищешь!» Холодно процедила она. Ее невозмутимая маска дала трещину. Впервые она по-настоящему разозлилась, иллюзорная запредельная лилия обрушила шквал ударов, покрыв марионетку новыми трещинами. Находящийся внутри Манхао кашлял кровью и дрожал. Любая из таких атак могла с легкостью ранить эксперта пика поиска Дао. Из трещин разрушающейся марионетки ударило множество лучей света, Как только задрожала земля, практики изумленно подняли головы к небу, там они увидели нечто похожее на солнце. Сердце духа Пилюли бешено стучало. Он знал о восстанавливающей силе вечного предела Манхао, а также великой магии кровавого демона, но это было самоуничтожение души бессмертного. Дух Пилюли понятия не имел, сможет ли Манхао пережить такой взрыв. Патриарх Сун тоже нервничал, но больше всех нервничали четверо оставшихся экспертов пика поиска Дау из Северных Пустошей. Их сердца учащенно забились, как только до них дошло, что если Бессмертный Зари будет уничтожена во взрыве, а Мэн Хау останется в живых, то они не смогут продолжать сражаться. Без подкрепления третьей волны им придется либо бежать, либо сложить головы на этом поле. Бессмертный Зари в небе отчаянно вырывалась. Губы Мэн Хау изогнулись в хищные улыбки. Да и его самого окружала аура жестокости. Долгие годы бессмертный Зари сождала ему, и сейчас он был сыт ей по горло. Не я еще смерти, а ты! ответил сквозь стиснутые зубы Манхао. Они умчались в небо, поскольку само уничтожение на земле убило бы слишком много людей. Оно бы не стало разбирать, где свои, а где чужие. Поэтому единственным вариантом стал взрыв высоко в небе, где всю силу самоуничтожения можно было бы сосредоточить на убийстве Бессмертного Зари. Когда они достигли наивысшей точки полета, на лице Бессмертного Зари впервые проступил неподдельный страх. Только сейчас она поняла, что ей никак не удастся вырваться. В ее глазах вспыхнул странный огонек, а потом из-под ее кожи пробилось множество листьев, и огромный хлыст превратился в гигантскую запредельную лилию, которая начала окутывать хозяйку. В этот самый момент сила свечения марионетки Манхао достигла предела. Пространство было разорвано в клочья, а небо залила вспышка. Взрыв чудовищной силы прокатился по всему южному пределу. Весь мир, казалось, задрожал. Гигантский цветок, скрывший бессмертного зари, был мгновенно разорван на части, явив полное ужаса женское лицо. В следующий миг силуэт бессмертного зари исчез во взрывной волне, Внутри марионетки взрыв разрубил тело Манхау на кусочки. А потом его плоть начала гореть, плавя кожу. Прежде чем взрывная волна накрыла его с головой, в его руке появился треножник молний. Глаза Манхау холодно сияли. Он, быть может, и находился в смертельно опасной ситуации, а его тело пронзала нестерпимая боль, но его сознание было кристально ясным. Его взгляд устремился вниз на одного из практиков пика поиска Дау из северных пустошей. Его глаз пал на патриарха средних лет в длинном пурпурном халате, которого окружали иллюзорные водяные драконы.